Глава 4. В паспорт он заглянул уже на улице. Ну да, все было как и должно быть. Поверх штампа столичной регистрации, которую многие по старой въевшейся в мозги привычки называли пропиской, стояла отметка «Аннулировано». С подписью Кабаева, между прочим. «К» и «Б» с длинными размашистыми хвостиками-росчерками. Рядом служебная отметка Восточный сектор участок РВ СО 58 перечеркнутая от руки жирным крестом РВ значит Рязанские ворота СО 58 спецотражатель 58 ниже с синело блеклыми казенными чернилами стандартная рабочая виза под визой тоже красовался подполковничий автограф еще ниже Оттиск печати, на котором четко проступало неблагозвучное сокращенное название нового места службы – «Железнодорожный» под печатью – незнакомая закорючка. Между жестких страниц паспортины торчал желтый листок, тоненькая такая, плохонькая бумажонка, однодневный пропуск, обеспечивающий беспрепятственный проход по прилегающим к МКАДу районам Москвы. Рабочей визы форпоста для этого было недостаточно. С ней заходить дальше Курского вокзала Егор не имел права. Рабочая виза – это все-таки неаннулированная прописка, которая позволяла безбоязненно бродить по всей столице. Любая рабочая виза ограничивала передвижение ее обладателя местом жительства, местом работы и кратчайшим путем между этими двумя пунктами. Ваши менты!» Над ухом раздался чей-то пренебрежительно невнятный голос. «Что?» Егор поднял глаза. «Да уж, вашу, менты!» Перед ним стоял полицейский патруль. Трое. Молодые, наглые, в легких брониках, с короткими огрызками АКСУ в руках. «Да уж, полиция!» Таких вот, с позволения сказать, стражей порядка, долго и упорно переименовывали в полицейских, но толку-то. Мент, он и в Африке мент. А уж сейчас и подавно. Ну кому в самом деле нужна сейчас нормальная профессиональная полиция? Дубинок, баллончиков со слезоточивым газом и прочие чепухи московские менты-полисмены больше не носили. Зачем, если можно сразу стрелять на поражение? На широких ряхах патрульных застыли самодовольные ухмылочки. Один жует жвачку. Он-то и заговорил с Егором. Надменно так, презрительно. Прижав резинку зубами, полицейский выцедил снова, чуть более разборчиво. «Документы ваши!» Так выцедил, будто сделал великое одолжение одним лишь своим соизволением заговорить. Егор вздохнул. Он и шагу ступить не успел от офис штаба сектора, а эти трое уже тут как тут. Явились, блин, не запылились. Впрочем, ничего удивительного. Наверное, человек, потерянно пялящийся в собственный паспорт, выглядит подозрительно. А у ребят в полицейской форме на все подозрительное глаз наметан. «Документы, говорю, оглох что ли?» Мент с жевательной резинкой во рту Кнул Егора автоматным стволом в живот. Тычок оказался болезненный, профессиональный. Ох, пустить бы обратку, врезать гаду в рыло, да так, чтобы подавился своей жвачкой. А нельзя. Положит сразу, на месте. Да еще и поощрение от начальства получит за грамотные и самоотверженные действия при ликвидации опасного нарушителя правопорядка. Егор протянул Жвачному паспорт и пропуск. Вот. Он, увы, уже не мог, как прежде, небрежно сунуть в нос патрулю документ с твердой столичной регистрацией и гордо удалиться. Менты, сами по большей части рабвизовские, старались не связываться с прописанными москвичами. Зато на остальных отыгрывались по полной. Жвачный вскользь глянул на пропуск и, не найдя в нем ничего интересного, С унылым, даже разочарованным каким-то видом вернул бумажку Егору. Открыл паспорт. Первым делом сверил вклеенное фото с оригиналом. Потом развернул регистрационные страницы. И от изумления чуть не проглотил резинку. «Обана! Секторский!» Почти с восторгом сообщил он напарникам. «Отсюда, с восточного! Аннулированный мля!» Снова повернулся к Егору. «Сегодня прописку закрыли? В форпост переводят, да? На рабочую визу? Дурацкие вопросы, которые не требуют ответа, и так все ясно из документов». Егор отвечать не стал. Полицейский покачал головой. «Ну ты попал, братан!» «Сочувствие?» «Ага. Держи карман шире». В голосе мента отчетливо прозвучало неприкрытое злорадство. Как же? Прописанный москаль опустился на ступень ниже и стал теперь вровень с патрульными. Даже нет, какой там вровень? Форпостовская виза — это не столичная виза. Че натворил-то, а? Через плечо жвачного в паспорт уже заглядывал второй патрульный, низенький и пухлый. Третий, худощавый верзило, с глуповатой улыбкой молча пялился немигающими глазами на Егора. «Ничего не натворил», — буркнул Егор. «Докладываться этим стервятникам о том, что их не касается, он не собирался, не обязан, да и не чувствовал он себя натворившим, даже после разговора с Кабаевым. Ну, то есть вообще не чувствовал, ни малейшей вины за собой не ощущал, только обиду, которая, между прочим, Уже переносилось и на этих ментов тоже. «Совсем-совсем ничего?» Хитро прищурился недомерок в форме. «Че, не гонишь? Просто перевожусь на новое место службы». «Ага, просто!» — гоготнул жвачный. Поперхнулся. Отхаркнулся. Снова принялся гонять резинку во рту. «Просто так из кольца в форпостовскую дыру не уходят». Егору снова захотелось вбить жвачку ему в горло. Поглубже. Так поглубже, чтобы из задницы вылезло. «Слышь? А чё? Правда, говорят, вы ночью по провинциалам шмаляли?» Неожиданно сменил тему чекающий коротышка. «Я не шмалял», — ответил Егор. «Да ладно тебе, брателла!» Жвачный по-понебратски хлопнул его по плечу. Наши парни сегодня у вас на Рязанке все утро прикрывали похоронно-санитарную команду. Похоронцы трубы самкада растаскивали. Жмуров, которые твари сожрать не успели вы ж там уйму беженцев положили. А что, правильно, снисходительно одобрил коротыш. Так им соком и надо. Чё в столицу-то без визы лезть? Не, неправильно это, неожиданно возразил жвачный. Егор удивленно посмотрел на него. «Не похож был, вообще-то, этот мент на великого гуманиста. Фигня какая-то получается. Если не тварей, а провинциалов отстреливать начинают», задумчиво продолжал патрульный с жвачкой. «А чё фигня-то?» – вытаращил глаза коротышка. Тоже, видать, удивился. Да и третий молчаливый мент озадаченно уставился на жвачного. «А то!» Чтобы и припасов не напасешься, обосновал свою позицию тот. У нас вон дежурный табель уже урезали на пол рожка. А, протянул коротышка. Ну, вообще-то да. что -то жирно живут эти секторские. Если по людям полят, почем зря? Слышь ты? Жирно живете, а? Коротыш повернулся к Егору. Егор ничего не ответил. Молча взял паспорт из рук Жвачного. «Э, ты чё?» – выпятил грудь коротыш. «Документы в порядке?» – хмуро спросил Егор, даже не взглянув на него. «Не этот недомерок был главным в патруле». «Ну, в порядке», – нехотя признал Жвачный. «Виза не просрочена?» «Ну, не просрочена. Пропуск есть?» «Ну, есть. Ну и до свидос». Он повернулся, пошел. «Че, борзой, да?» – бросил в спину коротыш. «Впрочем, уже не так задиристо. Ладно, хрен с ним, пусть топает», – осадил напарника жвачный. «В форпостах долго не живут. Сам сдохнет». Третий патрульный так и не произнес ни слова. Егор шел вдоль стенки, осматривая изнутри систему укреплений столичного кольца. «Когда еще доведется вот так прогуляться и полюбоваться ею с тыла?» И доведется ли вообще, с учетом того, что в форпостах долго не живут? Защитную стенку построили в рекордные сроки, когда интродукты только-только начинали появляться в регионах. И, между прочим, возводили ее главным образом силами нелегалов-гастарбайтеров, которых как рабов согнали со всех столичных и подмосковных строек, а затем выперли за ненадобностью. Собственно, лишь этот опоясывающий город защитный барьер спас его от неминуемой гибели. К тому времени, как твари поперли по-настоящему, Москва уже превратилась в крепость. Огромную и, что немаловажно, хорошо вооруженную. Из ближайших воинских частей и складов сюда завезли уйму оружия и боеприпасов. Стенку потом еще долго достраивали, укрепляли и усиливали, но основная работа была выполнена в самые первые критические недели. Хлынувшие на штурм волны тварей-интродуктов не один раз, не десять, и, наверное, уже не сто, разбивались о неприступную линию укреплений. По сути, стенка была обычной стеной в три-четыре яруса, протянутой по внутренней стороне МКАДа, великой московской стеной, новым Кремлем нового века. Бетон, кирпич, дерево, сталь и непременная колючка снаружи и поверху. Надежная система коммуникаций. Открытые и закрытые переходы. Многочисленные лестницы и пандусы для подвоза боеприпасов. Огневые точки и защищенные позиции для личного состава. Бойницы, амбразуры. Мощные пролеты стенки тянулись между многоэтажками, превращенными в подобие крепостных башен. Выходившие на МКАД подъездные двери и окна нижних этажей были наглухо замурованы. Из верхних оконных проемов торчали пулеметы, огнеметы и гранатометы. На крышах высоток смотрели в небо стволы зениток, наблюдали за окружающим пространством корректировщики огня и круглосуточно дежурили снайперы. За стенкой располагались стационарные минометные и артиллерийские батареи, и мобильной установки залпового огня. Возле немногочисленных ворот и защищенных блокпостами наружных КПП ожидали приказа к вылазке ударной бронегруппы, состоявшей из танков и БТРов. У подножия стенки были оборудованы доты и дзоты, связанные с основной линией укреплений подземными галереями. Наиболее уязвимые места обороны прикрывали минные поля, и усиленные проволочные заграждения. Практически все подступы к стенке были расчищены и хорошо пристрелены. Оборонительную систему кольца дополняли, по крайней мере в теории, два мини-аэродрома, размещенные на Красной площади и на Тверской. Правда, исправных машин там уже почти не осталось. Последний самолет из полдюжины вертушек столичной власти берегли как зеницу ока. Егор подозревал, что борта московских ВВС на самом деле предназначались для экстренной эвакуации высших чиновников, в том случае, если... Хотя об этом лучше не думать. Егор переключил внимание на другое. Над стенкой на одинаковом удалении друг от друга поблескивали зеркальными сегментами изогнутые щиты, обращенные рабочей поверхностью в сторону МКАДа. Спецотражатели, похожие на большие спутниковые тарелки, только прямоугольной формы с чуть закругленными краями. Эти массивные антенноподобные сооружения использовались вовсе не для связи и не для защиты от интродуктов. Но именно они были сейчас главным оберегом столицы. Мощные отражатели надежно прикрывали Москву и ближайшие пригороды от пространственных аномалий, из которых, собственно, и пруд твари. — Ваши документы! — снова услышал Егор за спиной знакомую фразу. — Еще один патруль. Полиция бдила. Рабвизовские стражи порядка, допущенные в спасительное кольцо, отрабатывали оказанное доверие. Егор со вздохом вынул из кармана паспорт и пропуск. Молча протянул документы. Внутри кольца шла такая же борьба, против всякого рода нелегалов, как и против интродуктов, осаждавших столицу снаружи. Чистка, пардон, оптимизация населения, начавшаяся сразу после возведения стенки, продолжалась до сих пор. И вряд ли она закончится прежде, чем падет кольцо. Полицейские патрули отлавливали все еще попадавшихся на московских улицах затравленных бедолаг без прописки и визы или вообще без документов, или с аннулированной пропиской, или с истекшим сроком действия рабочей визы, или с фальшивым штампиком в паспорте. Охота шла и на форпостовских наемников-дезертиров, пытавшихся затеряться за надежным столичным кольцом, вместо того, чтобы после рабочей смены возвращаться в обреченные пригороды, как и полагается законопослушным гражданам. Всего по пути к Курскому, Егора останавливали раз десять. Это было непривычно и неприятно. Нет, конечно, его проверяли и раньше, но не так часто. Наверное, вместе с аннулированной московской пропиской было утрачено что-то еще, что-то особое, неуловимое и необъяснимое, что раньше вселяло уверенность, делало его стопроцентным москвичом и сразу бросалось в глаза стражам порядка. И чего сейчас, увы, не стало. Отсутствие этого чего-то опытные менты чуяли нутром. Егор вдруг ощутил себя человеком второго сорта. Такое острое, неуютное и мерзкое ощущение, когда у тебя в паспорте не прописка, а временная рабочая виза. «Виза!» «Да уж, дожили!» Егор невесело улыбнулся. Сегодня он стал иностранцем в собственной стране. А впрочем, если разобраться, богатая Москва всегда была особым городом-государством в бескрайней нищей России. И стенка по МКАДу тоже стояла всегда. Пусть невидимая прежде, но вполне себе ощущаемая. Как ни крути, а жизнь по ту сторону столичной кольцевой дороги разительно отличалась от жизни поэту. Наверное, больше нигде в мире не было столь резкого контраста между жирующей столицей и голодающей глубинкой. И раньше, и сейчас опоясанная кольцом территория была островком благополучной, ну или относительно благополучной жизни, построенной, кстати, во многом за чужой счет, за счет обобранной провинции. Москвичи, впрочем, не особенно задумывались на эту тему. Они просто ценили свое благополучие, трепетно относились к нему, берегли его и, конечно же, не собирались ни с кем им делиться. Благополучие – оно потому и благополучие, что на всех его не хватает.